Глава двенадцатая. Дива Вешне. Май выдался роскошным, солнечным, ветреным, пьяно-душистым, шумящим нежной листвой и радостью зрелой весны. Искрилась река под теплыми лучами, улыбались прохожие, и все голоса вокруг казались звонкими и молодыми. Андрюс безучастно отмечал всю эту красоту и иногда задавал себе вопрос. Было бы ему легче сейчас, если бы погода была скверной, как в ноябре, а природа умирала бы, а не возрождалась. Возможно, тогда случившееся не казалось бы настолько горьким и несправедливым. Едвига окончательно слегла в одну из чудесных теплых ночей. В открытые окна врывался одуряющий сладкий аромат сирени, но она не слышала этого запаха. Сестра, как всегда, пуще всего боялась утомить, опечалить родных. Она просила матушку ложиться спать, говорила, что ей лучше, а еще, опасаясь за Иеву, не допускала к своей постели. «Вдруг хвороба это к ней пристанет?» «Скажите, матушка, чтобы не подходила ко мне», — просила она. Андрюс же за себя не боялся. Они с Едвигой доверяли колдовской силе, что служила ему защитой. Он сидел рядом с сестрой, говорил с нею о разных пустяках, а та лишь тревожилась. Как-то сложится жизнь у них с Евой. Найдут ли они свое счастье? Едвига умоляла его все-таки учиться грамоте, да не только как сейчас, письмецо прочесть, да буквы кое-как нацарапать, а книги разные ученые, языки, все, чтобы ему было по плечу. Андрюс и сам, когда видел настоящие книги, испытывал восторг и благоговейный страх одновременно — А еще он закрывал глаза и представлял, что когда-нибудь у него будет полон дом книг, и все-то он прочесть сможет. И он обещал это едвиге. В последние дни сестру начала терзать лихорадка. Ее бросало то в жар, то в холод. Она стучала зубами и с головой зарывалась в одеяло. Ни огонь в камине, ни горячее молоко — Немеховая Ни полость ничего не помогала. Тогда Андрюс брал ее страшно исхудавшую ледяную руку, закрывал глаза и старался сосредоточиться как можно сильнее. Зеленоватые изумрудные искорки стекали с его пальцев и неспешным ручейком бежали по бледной ладони едвиги. Дыхание ее становилось ровнее, она переставала дрожать, Даже упорный, надсадный кашель постепенно унимался. Андрюса охватывала безумная надежда. Не сможет ли он своим колдовством вылечить сестру или хотя бы продлить ее дни? Ему казалось, она стала меньше харкать кровью, и даже болезненный блеск ее воспаленных глаз вроде был не таким пугающим. Однако проклятая хворь все равно одерживала верх. Андрюс не мог еще заставить изумруд работать на него непрестанно. Стоило ему оставить едвигу хоть на пару часов, как ей тут же становилось хуже. Он почти не спал, ел на ходу. На верфи мастер грозился прогнать за то, что Андрюс каждый раз опаздывал, а не ходить на работу было нельзя. Кто будет кормить родителей? Андрюс исхудал, измучился, отвоевывая у смерти еще немного, совсем немного часов жизни любимой сестры. Ночами он держал ее руку. ведь приходилось следить, чтобы волшебство изумруда струилось нужным ему тоненьким ручейком. Он боялся, что если перестанет контролировать его силу, магия перстня просто убьет едвигу на месте. И однажды он заметил, что злая болезнь побеждает. Он уже не мог согреть сестру, не мог утихомирить мучительный кашель. Андрюс сгоряча приказал камню дать больше зеленых искр. Едвига тихо вскрикнула и отдернула руку. На ее ладони олел ожог. — Прости, прости, бога ради, — повторял Андрюс, покрывая поцелуями ее прозрачную кисть. — Прости, сестренка, я забылся, больше не буду. Но Едвига лишь улыбалась, глядя куда-то поверх его головы. — Что ты там видишь? — спросил Андрюс. — Открыть окно? Однако сестра вздрогнула и покачала головой. — Там туман, холодно, морось. Люди измучены и ждут избавления. Солнце не видит. Души, загубленные, преследуют. Его бредит, с отчаянием сообразил Андрюс. Он отворил окно. В комнату, пропитанную тяжелым запахом болезни, ворвались сладкие ароматы черемухи и сирени. — Нет, нет никакого тумана. Погода хороша. Завтра, как тебе лучше станет, выйдем с тобой во двор, посидим на солнышке, я цветов нарву, — пробормотал он. Едвига взглянула на него прояснившимся взором. «Ты прости меня, братец». Андрюс сбежал вдоль берега. Ночь была тихой и ясной. Река чуть слышно шелестела и вздыхала, отражая темными водами мерцание луны. Он больше не может помочь сестре. Не способен даже избавить ее от страданий, лихорадки и бреда. Но что, если панна Гинтери отзовется на его отчаянную мольбу? Ведь она два раза его самого от смерти отводила. Но он понятия не имел, как ее найти, как позвать. Гинтери всегда появлялась сама. Тихона Андрюс оставил дома, рядом с Едвигой, запретив оставлять ее хоть на минуту. От чего-то ему казалось страшным, что сестра окажется наедине с беспомощными, отупевшими от нового горя родителями. На другом берегу реки могучим чистоколом выстроился лес. Стало быть, туда ему и надо. Гинтери, диво лесное, к городу близко, наверное, не подходит. Он беспомощно обернулся, припоминая далеко ли до моста. Однако ночью при свете луны Все казалось не таким, как днем. Андрюс подумал немного и начал снимать башмаки и кафтан. Оставшись в рубашке и кюлотах, он вошел в воду. Слегка вздрогнул, когда обжигающие холодные струи коснулись его кожи. Он сделал глубокий вдох и поплыл по направлению к лесу. Течение почти не ощущалось, а от быстрых движений он скоро согрелся. Андрюс сперва боялся потерять изумруд. Он знал, что вода снимает кольца. Однако не тут-то было. Перстень держался крепко, точно влитой. Выбравшись на берег, он отряхнул влажные волосы и побежал. Луну начали заволакивать облака. Стало гораздо темнее. Да Андрюс и не представлял, куда, собственно, идти. Искать болото? Или лесное озеро? Да разве найдешь в темноте? А времени у него осталось совсем мало. Он пошел вперед наугад. Андрюс уже жалел, что оставил Едвигу. Ему представлялось, что вот именно сейчас ей становится хуже, а ведь он мог хоть чуть-чуть облегчить ее страдания. И еще... С чего он вообще решил, что панна Гинтри станет спасать его сестру? Какое ей дело до едвиги? Гинтри помогала Андрюсу потому, что считала его способным к магии. Но ведь она не добрая волшебница или знахарка, которая исцеляет обычных людей. Вокруг вовсе сгустилась тьма. Лес был незнакомым. Он не знал Андрюса и относился к нему недоверчиво. Это чувствовалось и в сторожкой тишине, и в подмигивании еле заметных глазков светлячков среди молодой зелени. Здесь к нему присматривались. Но Андрюсу недосуг было кого-то опасаться. Он вскинул руку и велел изумруду освещать дорогу. Бледно-зеленоватое сияние, точно от чудесного фонаря, разлилось вокруг него. Тьма отодвинулась вглубь. Андрюс внимательно прислушивался, не раздадутся ли легкие шаги, пение бузинной свирели, да хоть шипение змеиное. Ничего. Лес будто бы замер, не желая отвечать, подпускать его к себе, и Андрюса охватило отчаяние. — Гинтере! пана Гинтере! Услышьте, помогите мне, сделайте милость! Его зов упал в пустоту. Андрюс прошел еще несколько шагов и рухнул на колени. — Панна Гинтери, где же вы? — Никто больше, кроме вас, горю моему не поможет. И тут он не услышал, скорее почувствовал. Тихон. Друг молчком вынырнул откуда-то из густой тьмы, уткнулся влажным носом ему в ладонь. Андрюс помертвел. Тихон пришел к нему. Это могло значить только одно. Все закружилось вокруг него. Казалось, настороженно молчавший лес помчался вдруг в бешеной пляске. Андрюс ощутил горячим лбом влажную, прохладную землю и молча изо всех сил вгрызся в нее зубами. Тихон беспокойно ворчал над ухом, Откуда-то издалека, глухо, Словно из тумана, Донеслось запоздалое Пение свирели. Потом он вспоминал, Смутно, отрывками, Как она, прекрасная И величественная в лунном сиянии, Приблизилась к ним. Тихон стрелой кинулся К Гинтере, стал ласкаться, А он, Андрюс, Не мог даже встать и поклониться. Жестокая боль жгла его изнутри. Выжигало самое сердце. Рвала его на части, а голова, казалось, пылает огнем. Не смог, не уберег, не успел. Вся его сила, которую он, капля за каплей, готов был отдать за спасение едвиги, снова оказалась бесполезной. Андрюс не мог ни плакать, ни говорить лишь глухо мычал, и, уткнувшись лицом в землю, отчаянно вцеплялся зубами в какие-то коренья, стебли трав. Вероятно, он был страшен и черен от грязи. Гинтери что-то говорила, но ее слова были сейчас для него более бессмысленными, чем птичье щебетание. Что бы ему ни сказали, это не имело никакого значения. Едвига умерла. А он бросил ее одну, не позаботившись облегчить ее страдания. Выходит, в момент смерти рядом с сестрой был только Тихон. Андрюс забился на земле. Он ударялся лбом о корень дерева, стремясь причинить себе физическую боль. Гентери с силой удержала его. Она положила его голову себе на колени и прижала ладонь к его груди, Андрюсу показалось, что к его обожженному сердцу прикоснулись чем-то нежным и прохладным. Гинтери покачала головой, поманила к себе Тихона и что-то прошептала ему. Тот выслушал и стрелой помчался по поляне. Перед взором Андрюса стоял туман. Кажется, вернувшись, Тихон принес в зубах какой-то белый цветок. Гинтери обрывала лепестки и растирала их своими тонкими пальцами, отчего лепестки источали сияние, подобное лунному, и тонкий, нежный аромат, не похожий ни на сирень, ни на яблоневый цвет. Ладони Гинтери пахли сладко, точно майский мед. Она перебирала волосы Андрюса, и огненный обруч, до боли стискивающий его голову, распадался на куски. Потом Гинтери снова положила руки ему на грудь. Сделалось легче дышать. Краем сознания он понимал, что она снова спасает его. Но в этот раз вместо благодарности и восхищения испытывал горькую обиду и неприязнь. Где была она, Гинтери, когда умирала Едвига? Почему не слышала? как Андрюс отчаянно взывал к ней. Почему не помогла в тот единственный раз, когда ему больше всего требовалась ее помощь? Когда жаркие лучи солнца начали заливать поляну, и птицы, торжествующие, запели в полный голос, Андрюс сделал над собой усилие и встал. При свете дня Гинтари показалась ему еще краше, чем прошлым летом. Она была сама, как настоящая весна. Румяная, здоровая, цветущая. Рыжие волосы подобны солнцу. Глаза точь-в-точь расплавленный янтарь. Андрюс сухо поклонился ей и машинально бросил взгляд на ведьмин перстень. Камень был темно-розовым, «Обжигающе горячим!» «Но и это на сей раз оставило Андрюса равнодушным!» «Благодарствую, панна!» «Его голос звучал спокойно, почти безжизненно!» «И простите, что обеспокоил!» «Больше этого не повторится!» «Прощайте!» «Тихон!» Кот помедлил мгновение, Потерся о колени Гинтери, Замурлыкал, глядя ей в глаза — Та наклонилась и погладила его. «Тихо, нам пора возвращаться», – холодно сказал другу Андрюс. Он повернулся и зашагал прочь. Спиной он чувствовал изумленный взгляд Гинтери. Что же, возможно, когда-нибудь он пожалеет о том, что был так неучтив. Но теперь ему надо идти домой, попрощаться с Едвигой. Андрюс не сомневался. Умирая, сестра простила ему невольную вину перед ней и молилась только о том, чтобы он был счастлив. Андрей Иванович стоял, прижавшись лбом к оконному стеклу, и смотрел на улицу. Этот майский день он всегда посвящал Едвиге, ее благословенной памяти. Это был единственный день в году, когда он позволял себе плакать. Кроме Тихона, никто не знал его слабости и никогда не видел его слез. Хранители ведь не плачут, только лишь несколько раз за всю свою многовековую жизнь». Похороны промелькнули для него будто во сне. Кажется, Анисы и Евы, благодаря советам хозяйки, как-то разыскали католического священника, который согласился взять на себя поминальную службу. Андрюс в последний раз вгляделся в искудавшие и такое умиротворенное лицо Едвиги, поцеловал ее в лоб. Будто сквозь толщу воды до него доносились рыдания и Евы, и матери. Бессмысленно настойчивые вопросы отца «Где мои дочери? Где Едвига и Катарина?» Вот и еще уменьшилась их семья. Без Едвиги Андрюс как-то сразу оказался одинок, окончательно и бесповоротно. Он ходил на верфь. Трудился усердно, но, памятуя случай с Никитой, опасался заводить дружеские отношения. Он редко беседовал с товарищами по душам. После окончания трудового дня сразу уходил домой, в город, на реку. Старший мастер, плотник Всей был Андрюсом весьма доволен, доверял ему самые сложные работы — А вот среди товарищей утвердилось мнение, что он, Андрюс, хотя и умел, да заносчив и высокомерен. И он ничего не делал, чтобы сблизиться с ними хотя бы чуть-чуть. Как-то ранним утром, собираясь на работу, Андрюс позвал Тихона. Кот, однако, не откликнулся и не появился откуда ни возьмись из темноты, Теперь он часто так делал, иногда до смерти пугая старушку-хозяйку. Андрюс попросил его не пропадать ночами. После смерти Едвиги сердце у него щемило, не переставая. Он говорил себе, что не может потерять последнего, единственного друга. Тихон, однако, стал отважен до безрассудства – От него разбегались городские собаки, а местные коты вовсе боялись даже появиться вблизи их небольшого дворика. Андрюс не опасался, что кот попадет под телегу или копыта лошади, но вот эти таинственные ночные отлучки приводили его в недоумение. — Раньше ты никогда так надолго не пропадал, — говорил другу Андрюс. — Хоть покажи мне, куда ты ходишь. Кого встречаешь там? но кот лишь насмешливо щурил ярко-зеленые глаза и одним мощным прыжком взлетал к хозяину на плечо. Слушая его переливчатое мурлыканье, Андрюс улыбался против воли и не мог обижаться. Наверное, придет время, и Тихон перестанет скрываться. И вот нынешним утром, когда Андрюс уже собирался идти со двора, Тихон молниеносно прошмыгнул в щель под забором и взлетел к Андрюсу на руки. Привычно приласкав его, Андрюс вдруг ощутил болезненно знакомый аромат. Нежный, сладкий и при этом, казалось, растревоживший недавнюю, едва зажившую рану. Так пахли ладони Гинтери в ту страшную майскую ночь, когда умерла Едвига. «Гинтери!» — Значит, это к ней ходит Тихон. Это ее руки прикасались к нему. Андрюс пока не понимал, что именно он почувствовал, когда вспомнил о лесной колдунье. Тогда, в их последнюю встречу, он решил, что больше они не увидятся. Беседы с Гинтери ничем не помогли его семье. А если бы он не ушел тогда ее искать, Едвига не умирала бы в одиночестве. Незачем больше даже думать об этом таинственном, странном существе. Но все равно Андрюсу хватало мужества признаться себе. Его тянуло к Гинтри какой-то удивительной силой. Было ли это воздействие ведьмина камня, желание узнать побольше о себе и своем непонятном даре, или что-то иное, этого он не знал и не решился ни запретить Тихону уходить ночами в лес, ни присоединиться к нему. Хотя по вечерам друг призывно сверкал глазами, кружил вокруг хозяина, держа хвост трубой, всем своим видом показывал, что приглашает его следовать за собой. — Ну, ты ступай, коли желаешь, а меня там никто не ждет, — пробормотал Андрюс, натягивая на себя одеяло. — Мне на работу рано идти. — Скажи, — кланяться велел. Тихон недовольно фыркал и исчезал. Лето было на исходе, все длиннее темнее становились ночи. Желтела и никла трава, листья хороводом кружились на холодном ветру. Работы на полотняном заводе и верфи хватало и зимою, так что вставала Андрюс по-прежнему рано. Как-то раз он проснулся от того, что Тихон вспрыгнул прямо к нему на подушку. Солнце еще не встало. — Ну, откуда ты взялся? Опять чай из гостей? — недовольно пробормотал Андрюс. И тут под руку ему попалось что-то небольшое. Точно веточка дерева сломанная. Андрюс встал, чиркнул огнивым, зажег свечу. На его постели лежала бузинная свирель.